Глава 4. Алгоритмы изменения личности. Когда ты меняешь точку зрения, ты видишь вещи, невиданные ранее. Риборн. Как получить управление над своей жизнью? Глаза древца засверкали от счастья. «Да, друг», – в его голосе чувствовалось волнение. «Ты просто красавчик! Я уже вижу, что у тебя все получается, и ты даже не представляешь, как я рад!» Алексу были приятны эти слова, но он не видел полной картины, а потом он чувствовал некоторую растерянность. Он сказал, «Древс, мне интересно, что ты рассказываешь», – признался он. «Но я все еще не понимаю, что с этим делать и как применить на практике». Какая польза мне от понимания этих механизмов? Как работает моя психика? Ты прав, согласился его проводник. Сейчас я тебе расскажу. Очень скоро все сложится в единый пазл, нам не важно, чтобы ты понял и усвоил, из чего он состоит. Если ты поймешь, как работает твоя психика, жизнь в корне изменится. Хотелось бы верить. С сомнением произнес Алекс. «Все будет, поверь мне, я знаю, что делаю. На этом этапе мне важно рассказать тебе об алгоритмах изменения личности. Понимаешь, если я дам тебе тонну информации, расскажу путь, но ты при этом не изменишь мировоззрение и внутренние установки, толку от знаний не будет. Они просто останутся теорией, а ты разочаруешься». Как это происходит с сотнями тех, кто проходит десятки тренингов и читает множество книг. Но их жизнь при этом остается прежней. А для того, чтобы произошел реальный сдвиг, важно понимать условия, при которых смогут произойти качественные, глубокие трансформации. «Заинтриговал!» – улыбнулся Алекс. «Помнишь, мы говорили про отпечатки?» Молодой человек кивнул. «Так вот». Именно они определяют то, как ты будешь действовать, даже если разумом понимаешь, что так не надо. «В смысле?» «Ну смотри. К примеру, в тебя врезается машина. Ты выходишь. Что будет дальше? Есть варианты?» «Ну, можно поругаться, а можно все решить спокойно». «Вот, ты уже понимаешь тонкости». По сути, твой ум будет запрашивать информацию, как поступить в этот момент, убежать или бить. Например, человек может сказать, «Я не хотел ударить», но у него в подсознании глубокий отпечаток, который остался, когда отец ударил в детстве его маму. Поэтому его ум на автомате говорит, «В этой ситуации надо бить». Разум отключается, и он бьет, причем все это происходит молниеносно, без того, что он думает как правильно ему сейчас поступить. Зачастую мы действуем так, как действовали наши родители, без нашего на то желания. А бывало такое? Ты говоришь себе, «Все, никогда не буду больше есть сгущенку». Приезжаешь к маме, а за столом стоит она, родная сгущеночка. А потом все как в тумане. Разум отключился, и ты приходишь в себя, когда доедаешь последнюю ложку. При этом думая, «Ну и как это произошло?» «Ты читаешь мои мысли?» С усмешкой спросил Алекс. «А сколько раз ты себе говорил, я не буду так поступать, а потом поступаешь?» «А все потому, что есть сильные отпечатки, которые побуждают тебя действовать так, а не иначе». «Или, допустим, если я в каких-то ситуациях боюсь сказать свою точку зрения, то и в будущем это будет продолжаться. Зависит это от моих отпечатков? Да, да, именно так. Пока ты живешь неосознанно, практически все твои действия – результат твоих отпечатков и управляет тобой твой ум. Ну и что же делать? Как получить управление над своей жизнью? Вот именно к этому я и подвожу. Надо понять, при каких условиях можно поменять эти сценарии, и, изменив их, полностью обновиться сценарий твоего будущего. Алекс молча сосредоточился. Он анализировал себя, вспоминал ситуации, когда действительно поступал привычным для себя образом. Хотя логика подсказывала другое решение, но сил действовать иначе не было. Что-то необъяснимое двигало им. Потом это чувство вины и сожаления, почему я снова это сделал, почему не смог или не сдержался, или промолчал. Теперь он, наконец, понял почему. И тем острее встал вопрос, что теперь с этим делать? Как разорвать этот, казалось бы, замкнутый круг? Сейчас это понимание было для него как будто на уровне жизненной необходимости. Как будто он вот-вот получит долгожданный подарок о котором давно мечтал. В нем одновременно проснулись надежда на реальные перемены и некий детский азарт, когда хочется не только узнавать, но и действовать. Одна мысль о том, что он скоро узнает, как повлиять на то, что казалось безвыходностью, заставляла его жадно ловить каждое слово наставника. Интересно теперь узнать, что делать. «Не играй со мной!» — рассмеялся Алекс. — Уже сгораю от нетерпения. — Чтобы я поведал тебе все секреты, как изменить судьбу, за это надо заплатить две с половиной тысячи долларов, — проговорил Древс с Медью в голосе. — Что? Это что, шутка такая? — с возмущением произнес Алекс. — Да расслабься, — рассмеялся Древс. — Шучу Шучу я. Небольшой шок и шутка помогают расслабиться психике и настроить ее на дальнейшее восприятие информации. «Шутник, блин!» – рассмеялся Алекс. «Я хочу рассказать тебе о шести принципах, соблюдение которых позволяют произойти глубоким изменениям в тебе. Первые три – это правило 3 «С». Шесть принципов для трансформации личности. Правила смирения. «Ок, звучит интересно!» «Итак, первое. Это правило смирения.» «Хм...» Алексеона не ожидал такого начала. «Не ожидал, да?» — понял его собеседник. «Сейчас поясню». Древ снова нажал кнопку пульта. На большом экране показался молодой человек, курящий наркотики. «Да, это он, мой друг». — сказал Алекс, наблюдая свой диалог на экране. — Ты наркоман? — Нет. — Как часто ты куришь траву? — Только раз в день, по вечерам, чтобы расслабиться. — Как долго? — 9 лет. — Представляешь, Древс, 9 лет человек курит траву для того, чтобы расслабиться, и он говорит, что он не наркоман. Но он наркоман, он зависит от этого. Если бы он им не был... Сказал бы, что независимый и не будет это трогать. Все. Но самое интересное, он сказал мне такие слова. Ну, она же для здоровья хорошо. Понимаешь, он ее курил и думал так. Почему он это говорил, как ты думаешь? Ну, начитался в интернете, где написано, что травка очищает легкие. Именно, он взял это как источник. Но он ведь может быть и не авторитетным. Кто это написал? «Кто этот бред пишет? Продавцы наркотиков?» «Я старался ему это объяснить». «И он не поверил тебе или не счел то, что ты говоришь авторитетным. Но почему это происходит?» «Потому что у нашего ума есть три принципиальные вещи, о которых мы скоро поговорим. Первое, что ты должен понять. Смирение – понимание того, что ты можешь ошибаться». Услышать важные вещи, но понять их неправильно. Смирение, признание своих слабостей, несовершенство. Пойдем. Древс пошел в сторону шара, который до этого назвал умом. Ментальный алхимик. Собеседники подошли ближе. Шар словно висел в воздухе. Поравнявшись с ним, Древс два раза хлопнул в ладоши, и в пространстве появились полупрозрачные светящиеся ступени. Древс жестом позвал Алекса, и они поднялись. Внутри алекс с удивлением обнаружил человека, сидящего на крутящемся то ли стуле, то ли кресле. «Знакомься, это твой ум!» — произнес Древс. Алекс не знал, что и сказать, и просто смотрел на незнакомца. «Ну, привет, алхимик. Я о тебе слышал. И даже немного читал. Вот ты до меня и добрался. Даже не знаю, рад я или нет. Похоже, ты включил сопротивление», — улыбнулся Древс. «Похоже, ты хорошо знаешь мои механизмы и пришел, чтобы сейчас их вскрыть». «А для ума ты довольно догадливый», — подмигнул Древс. «Я читал, как ты делаешь это с другими». «Что-то я не совсем понимаю, о чем вы, эм, простите?» Алекс почувствовал себя немного растерянным. «Что ж, присаживайтесь». Ум указал на пространство, где в это же мгновение в воздухе возникло два удобных круглых сиденья. «Почему ты назвал Древса алхимиком?» Поинтересовался молодой человек. «О, это я еще сократил. Вообще-то он ментальный алхимик. Ну, так во всяком случае о нем говорят. Да и сам он себя так называет». «Хм, Олег все еще был в растерянности. Но он трансформирует сознание людей, как железо в золото только с головой понимаешь пояснил ум и начинает он с того что вскрывает мои механизмы, чтобы потом была возможность их обходить и перепрограммировать а значит трансформировать похоже для этого он тебя сюда и привел. да да, именно так перехватил инициативу дрес Ну давай начинай умничать. Попытался пошутить ум. «А я что ум, чтобы умничать?» Ловко парировал алхимик. Затем перевел взгляд на Алекса и понял, что тот все еще ничего не понимает. «Что ж, давай к сути. Я действительно привел тебя сюда, чтобы показать некоторые особенности ума». «Интересно!» Алекс был явно заинтригован. «Первая особенность», продолжал его проводник. В том, что он склонен впадать в иллюзию относительно тех вещей, которые приносят ему удовольствие. Он будет отстаивать то, что человеку приятно, не думая о том, полезно это или нет. Ум будет отстаивать свою позицию и бояться узнать правду, ведь он опасается потерять свое наслаждение. И думает, если он это наслаждение уберет, то будет страдать. Ну вот, например. Древс посмотрел на ум и четко произнес. «Можно ли пить спиртные напитки?» Ум ответил. «Алкоголь. Это очень приятно. С ним намного веселее. А как еще расслабляться? Какой же праздник без шампанского или водочки?» И, между прочим, ученые давно доказали, что бокал вина в день очень полезен для сердца. А 50 граммов коньяка при простуде – лучшее лекарство. Это же природное средство. И для профилактики в холодную погоду его тоже надо пить. Лучше, чем болеть потом. А так, дезинфекция. И, кстати говоря, многие великие люди, писатели, философы и ученые пили вино и воспевали в стихах. А сколько великих шедевров было создано благодаря ему. Много, конечно, пить нельзя. Но в разумных количествах не просто приятно, но и необходимо. Сколько людей выпивает умеренно, и у них все отлично. «А где ты это все узнал?» – спросил Древс. «Но как, читал?» «А я читал, что алкоголь убивает не только здоровье, но и психику». «Ну, но... ты видишь?» – Древс посмотрел на Алекса. Ему не важна достоверность источника, он не ищет истину. Ему нужно отыскать только то, что будет подтверждать его иллюзию. На самом деле это очень серьезно. Мы должны понимать механизм и быть готовым распознать его в себе. Это означает быть сильным, чтобы не впадать в иллюзию, а докопаться до истины. Если мы в своей жизни употребляем что-то вредное, надо понимать, какие последствия нам это принесет. Если мы понимаем, какие последствия нам это принесет, но сейчас мы не можем от этого отказаться, мы все равно будем на пути выздоровления. А если не понимаем, что это принесет нам страдания в будущем, что мы зависимы, шансов на свободу нет. Наркоман может только тогда вылечиться, когда он признает, что он наркоман. Как мы попадаем в иллюзию? «А почему мы впадаем в иллюзию?» — спросил Алекс. «О, прекрасный вопрос, дружище». Дресс достал из кармана уже знакомый пульт и направил на экран, который был виден через окошки на стенках шара. На экране появился темный сарай. На полу лежало что-то длинное. «Змея!» — завопил ум, сидящий напротив них. древ щелкнул пальцами, в сарае зажегся свет. На полу лежала веревка. Он выдохнул. Древс погасил экран. «Понимаешь?» – начал объяснять он. «Бывает такое, когда мы видим что-то или слышим, и срабатывают наши ассоциации. И основываясь на них, мы делаем неправильные выводы. К примеру, нам рассказывают историю. А мы из этой истории пару слов услышали, и наш ум уже начинает накручивать. Или девушка ждет парня, а он опаздывает» и он достает из подсознания все страхи, которые могут произойти, авария, измена и так далее. «Бывало такое?» – спросил, подмигивая Древс. «Да, точно, у меня такое часто случается», – оживился Алекс. «Мне, допустим, кто-то что-то говорит, я какое-то слово услышал, оно меня зацепило, я себя накрутил и бам, вскипел». А потом, остывая, мы с человеком поговорили, а я, оказывается, вообще все неправильно понял. Просто там было слово, за которое я зацепился, и меня понесло. Да-да, я именно об этом. Наш ум впадает в иллюзию, и это важно понимать. Он принимает желаемое за действительное. Самое интересное, что большинство населения живут в иллюзиях. Как мы сами себя делаем маленькими. Второй момент. Сравнение. Я тебе же рассказывал, что когда мы с чем-то соприкасаемся, первое, что ум делает, достает из подсознания, был ли уже такой опыт в жизни. И знаешь, самое интересное, что ум может сравнивать похожий опыт из прошлого и давать тебе ложные варианты касаемо будущего. То есть этого не было в нашей жизни, но ум может сказать, это может получиться именно так. Эммм. Что-то не совсем понятно. Сейчас попробую объяснить. А знаешь, что далеко ходить, давай сделаем проще. Древс развернулся к уму, который все это время внимательно слушал беседу. Я сейчас буду ему кое-что говорить, а ты смотри на его реакцию и попробуй отследить логику. Алекс хочет пробежать 10 километров, произнес Древс. «Ха, Ха, да он на прошлой неделе 100 метров пробежать не смог. У него не получится. Но он же еще не пробовал. Я знаю. Там же не получилось. Значит, и тут не получится. В детстве Алекса укусила собака. Его могут покусать все собаки. Не надо к ним приближаться. Стоит ли Алексу искать сейчас девушку? Все девушки одинаковые. Ты за ними ухаживаешь. «Они тебя предают», — проговорил ум. «Видишь?» — Древс посмотрел на Алекса. «Ум так устроен, и это для нашей же безопасности. Представь, если бы нас одна собака укусила, и мы бы понимали, что другие собаки не кусаются». «Нет, мы понимаем, что они также могут кусать. Ум просто дает пример». «Если эта собака укусила, такое же в шерсти тоже может кусать». Но с другой стороны, надо понимать, эта функция ума может быть и опасна. К примеру, мы начнем думать, мол, там у нас не получилось, значит, и здесь не стоит пробовать. Если изменила одна девушка, и другие изменят. И нам важно понимать, что ум с нами может сыграть злую шутку. Поэтому не надо его слушать. Стоит просто понять, это прошлый опыт, надо просто сделать из него выводы проанализировать и в будущем не совершать ошибки. Например, девушка влюбляется в парня, а он постоянно кидает взгляды на других. Его девушка влюблена и находится в иллюзии, то есть выдает желаемое за действительное. Думает, что он просто смотрит, но ей будет верным. Потом он изменяет, и у нее появляется травма. Ее ум говорит, что все мужики – козлы, доверять никому нельзя. Это ошибка. Необходимо просто проанализировать, сделать выводы и в будущем не впадать в иллюзию. Большинство страхов никогда не станут реальностью. Третий момент. Воображение. Ум придумывает, воображает то, чего не было. Дрес снова повернулся к уму. Мы едем на день рождения Эльзы. Нет. Там будет ее брат. Он тебя ненавидит. Наверняка произойдет скандал. Скорее всего. Даже драка, праздник испорчен. Вы поругаетесь с Эльзой, она начнет всех настраивать против тебя. И наверняка на работе все узнают, и начальник тоже. Ты потеряешь работу. — Ну ты понял, да? — прервал его Дривз. Видишь, как он начинает накручивать, воображать. Подобное происходит со всеми. Когда этого нет, ум все выдумывает и выдумывает разные сценарии. «Да у меня такое не раз было», — с улыбкой признался молодой человек. «Еще бы, это же твой ум!» — расхохотался Древс. «А знаешь, что интересно?» — продолжал алхимик. По статистике 99% страхов, которые ум рисуют в воображении, никогда не осуществятся. Это точно, согласился Алекс. Из огромного количества тех страхов, которые у меня были когда-то, только единичные произошли, и я сейчас даже не могу вспомнить какие. Конечно, именно так. Большинство этих фантазий никогда не произойдут. Поэтому в следующий раз, когда ум начнет воображать, мол, если ты туда пойдешь, будет то-то и то-то, лучше всего сказать ему так «отдыхай, если произойдет, произойдет, проблемы будем решать по мере их поступления». Преждевременно переживать не будем, все. А если мы ошибемся, тогда сделаем выводы и увидим, что у нас есть точка для роста. Мы же должны расти. А расти можем только тогда, когда понимаем, что мы не абсолютные существа. Древс встал и направился к выходу из шара. «Спасибо, друг!» Обратился он к уму и стал спускаться по ступеням. Алекс последовал за ним. Сойдя вниз, он вдруг остановился. «Знаешь, интересно, я ведь всегда это считал своими мыслями. А ты все время говоришь про ум и про то, как он реагирует». И сейчас я даже вижу его перед собой. Будто это отдельная личность, а вовсе не я. Да, это очень важно понимать и отслеживать. Ум – структура, находящаяся внутри тебя, но это не ты сам. У ума есть свои алгоритмы и действия. Многие из них полезны, а некоторые могут сильно навредить. Поэтому и важно понимать механизмы, по которым он действует. Он не живая личность, а программа. Но пойми. Голос алхимика стал приглушенным. Ум – реальная программа. Ее нельзя игнорировать, а нужно понимать, как он работает. Предупрежден, значит, вооружен? В точку. Таким образом, ты видишь, сколько способов у ума погрузить тебя в иллюзию. И когда ты понимаешь, что можешь ошибаться на каждом шагу под влиянием механизмов ума, в тебе сам собой начинает включаться принцип смирения. Первый из принципов 3 «С». Смирение – это когда ты понимаешь, что не знаешь все на свете и можешь ошибаться. Другими словами, смирение – осознание своих слабостей. Понимание этого делает человека сильным. Появляется шанс стать сильнее. Урок смирения от монаха. И тут наступает время для второго принципа. Он называется принцип слушания. Здесь очень важно уметь занять позицию ученика. Но если первый принцип ты усвоил хорошо, здесь тебе будет легко. Мы должны всегда быть учениками. Ведь как только мы говорим, что мы все знаем, начинаем деградировать. Нам не надо хвастаться. Говорить ни в коем случае доказывать. Так поступают только неуверенные люди. Если есть уверенность, зачем доказывать? Я расскажу тебе одну историю. У меня когда-то ночевал один монах. Монах? У Алекса слегка округлились глаза. Тебе странно, что я могу дружить с монахами? Древс рассмеялся, сотрясая воздух рыжей бородой. Ну, это немного необычно. «Согласен», — наставник кивнул и продолжил рассказ. «Так вот, мы вместе завтракали. Я ел фрукты с йогуртом. Потом на уроке монаха рассказал, что фрукты с йогуртом плохо сочетаются. Я спросил, а почему же утром вы мне ничего не сказали?» «Так ведь ты меня и не спрашивал», — смиренно ответил монах. «Ты не просил совета. Тем самым он преподнес мне колоссальный урок». Не лезь со своими советами, если тебя не просят. Да, очень мудрое решение. Я вообще не понимаю, зачем люди лезут с непрошенными советами? Вот именно. Не надо кому-то что-то говорить, доказывать, если тебя не спрашивают. Запомни, если ты хочешь дать совет, нужно спросить. А можно тебе дать совет? Если нет, тогда все классно, не надо и не надо. А если можно, старайся аккуратно говорить, не обидев человека. Советы давать нужно уметь, ведь неправильно давая советы, можно испортить свою судьбу. Зачастую люди лезут давать советы, потому что не уверены в себе. Таким образом, они просто самоутверждаются за счет других людей. Поэтому важно найти квалифицированного наставника. «Хорошо, про позицию ученика я понял», – начал Алекс. Но я не понимаю, кого ты называешь наставником. И чему он меня должен научить. Самый короткий путь к успеху. Верно мыслишь, брат. Это зависит от того, какую сферу в своей жизни ты хочешь наладить. Скажем, сфера отношений, финансы, социальная сферы или духовная. В каждой из этих сфер есть специалисты, достигшие конкретных результатов. Найди наставников во всех сферах жизни и учись у них, чтобы они привели тебя к тем результатам, которые их добились сами. Самый короткий путь к успеху – найти наставника. И помни, чтобы к этому прийти, важно научиться правильно слушать и слышать. Что ты имеешь в виду? Люди, как обычно, слушают. В одно ухо влетело, дальше знаешь. Пульса от этого минимум. Правильное слушание состоит из трех принципов. Первое. Слушать настолько внимательно, чтобы ты потом смог это повторить. Второе. Когда мы услышали, это нужно повторить. Попробовать пересказать своему другу. И третье. Мы должны над этим поразмышлять. Максимально проанализировать информацию. Да уж, когда пытаешься кому-то объяснить, вдруг раз и сам понимаешь. Расхохотался молодой человек. Шутки шутками, но это действительно так. Поэтому мало иметь наставника. Надо его еще слушать и услышать. Поэтому при случае, для своего же развития ты можешь пересказать все, что услышал от меня кому-то из своих знакомых. И сразу станет ясно, что у тебя осталось, а что стоит повторить. Да, вроде так очевидно, но я это никогда не применял. Теория без практики мертва, элементарно Древс хлопнул по плечу собеседника и пригласил присесть на уже знакомое кресло. «Давай продолжим. Каждый человек — это наш учитель». «Хм, звучит сентиментально как-то». «Вовсе нет. Это очень практичная позиция». «Можешь привести пример, чтобы я понял, о чем ты говоришь?» «Запросто. Взять мою соседку». Она все время пишет на меня жалобы. «И почему же она является учителем?» недоумевая спросил Алекс. Поначалу я был озадачен, и меня это раздражало. А потом вдруг увидел свой урок. Я просто понял, что так, как поступает она, мне поступать ни в коем случае нельзя. То есть я на себе почувствовал, что ощущает человек, с которым так себя ведут. И в момент, когда понял... Чему она меня учит, я также увидел, насколько она страдает. Потому что если человек себя так ведет, значит он несчастлив. Я принял ее как учителя и помолился за нее. Спасибо тебе, Господи, что ты показываешь мне, как нельзя себя вести. Ого! Молодой человек явно был озадачен. Как ты все выкрутил, я не ожидал. Но на самом деле это действительно очень зрелый и даже мудрый подход. Я бы сам до такого не додумался. И еще я удивился, когда ты сказал про молитву. А ты думал, что брутальные лысые бородатые мужики в наколках не могут молиться? Дри вспрыснул от хохота. Выдохнув, он продолжал. Да, я тоже молюсь, и это важная часть моей жизни. Но я не всегда был таким. Может, при случае расскажу тебе. Это долгая история, но давай не будем отходить от темы. «Сейчас мы подошли к третьему принципу — С. Садхана». «Я думал, ты про него забыл», — подмигнул Алекс. «Нет, не забыл. Просто сейчас о нем сказать самое время. Так вот, этот принцип называется Садхана». «Э, что?» «Садхана», — повторил Дрифс, — «это на санскрите». «Хм, ладно, позиция ученика», — напомнил себе молодой человек. Так что означает это слово? Садхана – регулярные действия с целью создать правильную привычку. Чтобы привычка образовалась, есть три простых правила. Первое. Надо повторять действия каждый день, не пропуская ни одного дня. Второе. Это нужно делать долгое время, 20 дней или 40. Для разных привычек – разный срок. Третье. действие важно совершать осознанно то есть стараться делать не на автомате, а быть в моменте здесь и сейчас. Проживать это. Так привычка быстрее закрепится. Слушай, Древс, это интересно. А что, правда можно менять таким образом свои привычки? Конечно, но не спеши, это пока теория. Когда начнешь все применять на практике, сможешь увидеть на деле, как оно работает. А пока что у меня для тебя сюрприз. Древс лукаво прищурился. «Я чувствую подвох», — почти смеясь ответил молодой человек. «У тебя хорошая интуиция». «Говори». «Я хочу предложить тебе вспомнить то, о чем мы говорили касаемо алгоритмов изменения личности». «Нет, нет, так нечестно честно», — расхохотался Алекс. «Я к этому не готов. Ты должен был меня предупредить об экзамене». «Да ладно, брат, ты же красавчик. У тебя получится. Просто начни». «Ну что ж, давай попробуем», – медленно сказал молодой человек, словно глядя куда-то вдаль и восстанавливая в памяти цепочку событий, и продолжил. «Итак, ты рассказал мне о принципах трех «С». Первый – смирение. Признать, что мы можем ошибаться. Ты показал мне, по каким алгоритмам действует ум и каковы причины нашего ошибочного мнения». Первое. Мы пользуемся неверными источниками информации, пытаясь отыскать ту теорию, которая будет оправдывать наши слабости и отстаивать то, что нам приятно. Хотя на деле это далеко не так уж и полезно. Второе. Это сравнение. Мы сравниваем прошлый опыт с тем, чего хотим достичь, и он может нас сбить с толку, говоря, что мы на это не способны. Третье. Воображение когда ум выдумывает всякие пугающие варианты будущего, и хотя шанс, что это сбудется, на самом деле минимальный, мы все равно верим в эти придуманные картины. Итак, если поймем механизм того, как попадаем в иллюзию, то нам будет легче осознать тот факт, что мы в своей позиции можем ошибаться. И как только мы это поймем, нам легко будет применить третий принцип «быть в позиции ученика». Ведь только из этой позиции возможен рост. Второе правило S слушание. Ты говорил, чтобы научиться слушать, нужно в какой-то сфере найти наставника. И у эффективного слушания есть три этапа: слушать так, чтобы можно было рассказать кому-то, затем поделиться с кем-то услышанным и после этого поразмышлять над своей информацией. Третье правило S, я забыл это странное слово на иностранном языке. «Садхана», – с улыбкой напомнил наставник. «Да, точно. Оно означает действие, если я не ошибаюсь», – Древски внул. Так вот, важно научиться вырабатывать привычки, в том числе и привычку быть уверенным в себе. Для того, чтобы успешно сформировать привычку, важно соблюсти три условия. Нужно совершать действие непрерывно, на протяжении долгого времени и осознанно. И это позволит нам воплотить шестой принцип – все трудное сделать приятным. Кажется, все. А, нет, постой. Я пропустил пятый. О том, что каждый человек – наш учитель. Меня, кстати, очень впечатлила история про соседку. Вот теперь точно все. Молодой человек перевел дух и улыбнулся. Дрифт светился от радости. В какой-то момент этот огромный бородач в своем искреннем и чистом восторге стал похож на ребенка, победившего в важном соревновании. Не в силах сдержать себя, он со всего духа обнял Алик огромными разрисованными ручищами. «Дружище», — сказал алхимик, — «я же говорил, что ты красавчик. Ты не просто красавчик, ты супер красавчик понял? Ты себе даже не представляешь, кем ты станешь уже очень скоро». «Ты так рад?» – заметил Алекс. «Я не рад». Наставник посмотрел ему прямо в глаза. «Я счастлив, потому что предвижу твой успех, и это делает меня счастливым». В эту минуту Древс выглядел очень растроганным и воодушевленным. Почувствовав некоторое смущение Алекса, он сказал. «Ты все отлично усвоил. Это значит, что мы можем двигаться дальше».